Глава пятая Бровь Стрельцовой медленно поползла вверх, придавая ее взгляду до «да вопросительный оттенок. Выносить это выражение на ее лице было физически тяжело, ведь она никогда раньше так не смотрела на меня, как на чужого. Даже когда мы расстались, ее глаза и чувства не были ко мне так отстранены. Я только и мог молчать глядя на девушку, и пытаться запечатлеть в своей памяти каждую ее черту, каждый изгиб прядей ее волос, ее запах. На правой стороне лица Виктории я разглядел тонкие, едва заметные шрамы, которых там раньше не было. Толщиной они были не шире обычной нити, так что видно, что ее семье хорошо пришлось потратиться на врачей и пластических хирургов. Любой посторонний, скорее всего, даже не заметил бы ни эти маленькие отметины, ни несколько неестественный блеск правого глаза. Но я не был любым. Я хорошо знал Викторию, и эти изменения резанули меня зазубренной пилой по душе. Полумертвая совесть воспрянула и обличительно наставила на меня свой узловатый палец. «Ты! В этом ты виноват! Ты не уберег!» и мне нечего было ей ответить, потому что я и сам это прекрасно понимал. Постепенно мысли свернули на другое действующее лицо в этой истории, и, вопреки моему желанию, разум заволокло непроглядной пеленой ярости и клокочущего гнева. «Далхан, грязная ты тварь! Клянусь, если бы у меня был шанс поступить с тобой иначе, я бы воспользовался им» но только для того, чтобы сделать твою участь еще более тяжелой и жестокой. Или я бы проделал с тобой все то же самое еще раз десять, лишь бы ты осознал, какую мерзость сотворил. Но вскоре злость ушла, а вместо нее пришла грустная мысль. А кто я, собственно, такой, чтобы ненавидеть его? Я и сам натворил таких дел, что меня до сих пор проклинают миллионы людей. Я такая же тварь, как и он. Только тяжестью моих грехов можно топить авианосцы. Молчание на лестничной площадке затягивалось. «Простите, мы разве с вами знакомы?» Вопрос Виктории ударил меня прямо в израненное сердце, и от него, словно от оперкота профессионального боксера, в глазах на короткий миг потемнело. «На что я надеялся?» «Убогий бродяга с лицом старика и душой демона! Зачем я буду снова лезть в ее жизнь, когда она только-только начала оправляться от того, что произошло с ней по моей вине? Давно уже стало понятно, что я не способен ни на что, кроме как рушить вокруг себя все и сеять горе. Какой был мой первый порыв, когда я выбрался из могилы? Увидеть Вику? Увидел, молодец!» «Теперь проваливай и оставь девочку в покое. Пусть она забудет о тебе, как о ночном кошмаре, и живет нормальной полноценной жизнью». «Нет, простите, кажется, я и вправду ошибся этажом». Сказать эти слова было для меня даже сложнее, чем выносить над собой многотонную тяжесть сырой земли, бетонной плиты и беспощадную тьму. Даже неподъемный груз из сотен тысяч загубленных душ не производил на меня столь сильного давления, как одна только эта реплика. Я выплюнул эту фразу за миг до того, как пересохшее горло сжалось в спазме, и тут же развернулся спиной к девушке, чтобы убраться далось ее глаз. «Нет уж, хватит подвергать опасности людей, которые находятся поблизости». Пора привыкнуть к мысли, что злой и ужасный некромант должен прозябать в гордом одиночестве где-нибудь вдали от обжитых мест. Желательно еще каноничный черный замок выстроить, но это уже, как говаривали мои первые марионетки, будут дешевые понты. А так, вырыть себе землянку где-нибудь в лесу, а может даже и нормальный домик сладить, если примота верхних отростков позволит а то я в своей жизни до постыдного мало работал руками. Возможно, самое время начать сейчас». Позади хлопнула дверь квартиры Стрельцовой, и я понял, что момент истины упущен. Больше я сюда никогда не вернусь по своей воле. Незачем портить жизнь молодой девушки своим обществом и воспоминаниями, которые она успела уже позабыть. Все должно остаться в прошлом. Дверца лифта медленно закрывалась, отрезая меня от того единственного светлого, что было в моей жизни. Но я убеждал себя, что если я и дальше хочу оставить его неоскверненным, то должен убраться подальше и никогда больше не отсвечивать поблизости. Такова была цена». Прикрыв за собой дверь, Виктория ненадолго замешкалась, прежде чем вернуться в квартиру. Чем-то этот дедушка показался ей неуловимо знакомым. Что-то его облик затронул в ее душе, щемяще приятное и ностальгическое. Но что именно в чертах странного визитера настраивала девушку на такой лад, она не могла понять. Но это его фраза. «Здравствуй, Вика. Снова». Шальная догадка, которая просто не могла воплотиться в реальности, пронзила мозг Стрельцовой и навязчиво в нем засела. Нет, нет, нет, что за глупости? Этого просто не может быть. Мертвые не могут восстать. Додумать Вика не успела, потому что споткнулась на этой мысли. Или все-таки могут? Слухи о восстании бунтовщиков годовалой давности ходили самые разнообразные. И в сети по-прежнему было великое множество видеофайлов, поверить в реальность кадров которых в здравом уме просто невозможно. Они больше подходили для голливудского блокбастера о начале зомби-апокалипсиса. Хоть многие видные эксперты и пытались оспаривать, если не реальность этих кадров, то их мистическую природу, но не очень-то это у них выходило. Слишком уж бледными выглядели их объяснения. Так что. Может, мертвецы действительно могли вернуться в наш мир. А если так, мог ли и он? Вика! Ну ты где застряла? Донесся до нее с кухни нетерпеливый возглас кого-то из приглашенных гостей. Сегодня у нее дома проходило застолье, приехала даже Алина. Было бы не очень красиво заставлять гостей ждать. Подождите, я скоро! Стрельцова выкрикнула эти слова уже на ходу, снова отпирая дверь. Гости никуда не денутся, а вот если этот таинственный призрак прошлого сейчас уйдет, ответа на свой вопрос она никогда уже не получит. Выбежав в подъезд, девушка тут же рванула к лифту, чтобы увидеть, что одна из кабинок едет вниз и уже спустилась на три этажа. Это наверняка он. Понимая, что дожидаться второго лифта и ехать вслед будет слишком долго, Вика со всех ног припустила к лестнице. Едва не снеся дверь с петель, она просто вылетела на лестничную клетку и, с трудом устояв на ногах, кинулась вниз, развивая максимально возможную для нее скорость. Она перепрыгивала по три-четыре ступеньки за раз, молясь только о том, чтобы не навернуться и не переломать себе ноги. Но даже так она бы все равно продолжила ползти. Она наверняка тогда бы опоздала, но зато была б уверена, что сделала все, что от нее зависит. К счастью, все обошлось, и Вика благополучно добралась до первого этажа. Взъерошенная, тяжело дышащая и раскрасневшаяся, но целеустремленная и непреклонная. Она и не надеялась обогнать лифт, который к тому же еще и уехал раньше, но девушка рассчитывала хотя бы застать его пассажира. И расчет оправдался. Она как раз успела увидеть худую спину недавнего визитера, мелькнувшую в другом конце длинного фае. «Но теперь-то ты никуда от меня не уйдешь!» Я вышел из подъезда, провожаемый слегка задаченным взглядом консьержа. Коробки от пицц по-прежнему были со мной, и это не могло укрыться от подозрительного работника, однако он не стал меня останавливать и приставать с расспросами. В конце концов, я ведь просто позвонил в одну из дверей и сразу же убрался прочь. Полагаю, охрана жилого комплекса по камерам прекрасно могла это видеть. Сложив пополам картон и выбросив свою ношу в урну у самой двери, я неспешно побрел, куда глаза глядят. У меня оставалось еще одно недоделанное дело — убедиться в том, что древний не восстанет из своей могилы, как восстал я. Но чтобы добраться до него, мне определенно нужен был транспорт и деньги, так что я стал напрягать память, пытаясь припомнить хотя бы пару тайников с наличными, сделанные золотой десяткой. Когда я отошел от дома уже метров на тридцать и успел даже наметить основные ориентиры для своих дальнейших действий, Позади меня раздался звучный металлический удар, словно кто-то распахнул дверь с ноги, а следом за ним пронзительный женский крик «Стой!». И я действительно замер, потому что узнал ее голос. Я медленно оборачивался, отказываясь верить в реальность происходящего, и глядел на то, как ко мне со всех ног несется Вика. Мир для меня перестал существовать, сжавшись до одного единственного человека, той самой длинноволосой девушки, чей образ часто мелькал в моем воспаленном сознании, ненадолго прогоняя черные мысли и спасая от преждевременного безумия. Она все-таки узнала. Моя уверенность в том, что для всех будет лучше, если я исчезну из ее жизни, лопнула, как мыльный пузырь, и разлетелась радужными брызгами не оставив после себя даже сырого следа. Я настойчиво пытался внушить самому себе, что поступаю правильно, но все усилия пошли прахом, стоило мне только увидеть ее лицо. Я сдался, оставшись стоять с замершим сердцем, и только ждал, когда же она приблизится ко мне, потому что даже пошевелиться было страшно. Страшно от того, что это наваждение может развеяться, И я вновь окажусь на затопленной ярким светом улице, а фигура бегущей девушки растает, как жестокий пустынный мираж. Первым моим впечатлением, а может и подсознательным желанием было то, чтобы Вика сейчас кинулась на шею, но она вдруг резко остановилась, блуждая полным надежды взглядом по моему лицу. Девушка робко подняла здоровую руку и медленно поднесла к моему лицу словно бы спрашивая разрешения притронуться. А я все так же стоял неподвижно, ослепленный ее красотой и оглушенный громыхающей бурей ее противоречивых чувств. Я не пытался остановить ее или подтолкнуть к каким-либо действиям. Все, что я мог, это просто обмереть. Она коснулась моей щеки, и сердце словно ухнуло куда-то вниз, запутавшись в кишках. «Теплый!» — выдохнула Виктория шепотом. «Сереж, это действительно ты?» «Я...» Мое горло снова стало невероятно сухим, так что выталкивать слова из него получалось с огромным трудом. В следующую секунду она рванулась ко мне, впиваясь горячим поцелуем в мои потрескавшиеся губы, и не в моих силах было противиться ей. «Со стороны...» мы наверняка представляли крайне странное зрелище. Морщинистый старик в каких-то обносках и молодая эффектная девушка в стильном полуделовом наряде. Мне даже показалось, что я уловил от случайных прохожих какие-то не самые приятные эмоции в наш адрес. Но конкретно в этот момент меня это не заботило от слова «вообще». Пусть все хоть в преисподнюю провалятся вместе с этим миром, Мне не будет до этого совершенно никакого дела». Мы стояли, слившись в долгом поцелуе, и время для нас просто перестало существовать. Когда мы, наконец, отстранились друг от друга, то мне почудилось, что наши тени на асфальте сдвинулись на сантиметр другой или около того. «Как, Сережа? спросила Вика, не сводя с меня жадного взгляда, словно пыталась максимально подробно запечатлеть мой образ, как это делал на лестничной клетке я. Я прекрасно понял, что Вика имела в виду, даже до того, как она пояснила. «Ты жив? Ты не умер?» Я на короткое мгновение прикрыл глаза, потому что готовился сказать ей, пожалуй, самую страшную вещь, которую только можно измыслить. Я собирался рассказать всю правду о себе. Сложно сказать, но то, что мне пришлось пролежать некоторое время похороненным, — это факт. Перед моим внутренним взором непрошено восстала непроглядная могильная тьма, а в ушах зазвучали крики мертвецов. Мой ответ заметно пошатнул и без того нестабильное эмоциональное равновесие Вики, но внешне она держалась очень даже достойно. «Так это все было на самом деле?» «Ты стал одним из оживших мертвецов, которых поднял Аид?» — спросила она с затаённым страхом в голосе, внутренне сжавшись в ожидании подтверждения ее догадки. «Нет, Вика, все намного хуже. Я и есть Аид». Такого откровения девушка никак не ждала. От жуткой новости Виктория вдруг часто задышала и начала медленно оседать на землю. Я вовремя сориентировался и подхватил ее, с небольшой тревогой отмечая подозрительный туман в ее сознании. Складывалось впечатление, что она находится в предобморочном состоянии на грани беспамятства, так что я немного встряхнул ее, приводя в чувство. На лице Стрельцовой снова появилось более или менее осмысленное выражение, и она честно попыталась утвердиться на ногах. «Что ты сказал?» Ошарашенно переспросила она, хотя я почувствовал в ней ярое нежелание услышать повторение моей последней фразы. «Мы можем где-нибудь поговорить?» Перевел я нашу беседу в немного другое русло, заодно давая Вике время оклематься. «Мне очень многое нужно тебе рассказать». «Да, конечно». Девушка несколько заторможенно кивнула, а потом спохватилась и сделала жест в сторону подъезда. «Пойдем ко мне». Пока мы возвращались в ее квартиру, я с тоской отметил, что Вика воспылала ко мне, если не стойко антипатии и отвращением, то уж намеком на неприязнь, как минимум. Она не могла оставить меня за своей спиной и постоянно озиралась, словно ждала какой-то подлости или вероломного удара из-под тишка. Нет, внешне она оставалась почти такой же, насколько это возможно сказать о человеке, который узнал, что его собеседник – страшное чудовище, но внутренне она сильно изменилась. Удивительно, как она вообще смогла себя пересилить и пригласить меня к себе домой. Когда мы вошли к ней, я отметил, что в обстановке жилища не произошло кардинальных изменений. Все тот же уютный ремонт с преобладающими светлыми тонами, минималистичная, но красивая мебель и куча различной умной бытовой электроники. Едва переступив порог, я расслышал чьи-то голоса и сразу же насторожился. Но тут вошедшая впереди меня Виктория громко объявила. «Ребята, извините за отсутствие, но посидите, пожалуйста, без меня, хорошо?» «Вика!» — раздался чей-то возмущенный возглас. «Ты куда пропала? Да еще и телефон не взяла!» «Ну так вышло!» — бессильно развела она руками. «Если что, я в дальней комнате!» Она уверенно пошла вперед по длинному коридору, увлекая меня за собой, не слушая больше ничьих возражений, а я, проходя мимо кухни, успел заметить компанию молодежи, собравшуюся там. Черт, да для меня теперь любой, кто не выглядит как сморщенный урюк, будет восприниматься молодежью. Внезапно я встретился взглядом с одной блондинкой и, к своему удивлению, узнал в ней Алину. Ту самую девушку! с которой я познакомился в прошлой жизни в спортивном клубе. Прошедшие месяцы не сильно сказались на ней, разве что теперь ее волосы были перекрашены в более светлый цвет, отойдя от того синя черного, с которым я ее и запомнил. Она скользнула по мне беглым взглядом, но, как и ожидалось, не узнала, и вскоре снова вернулась к разговору с кем-то из гостей. Судя по всему, ее больше удивило, что Виктория исчезла одна, а потом вернулась с каким-то дедом, но все же не настолько, чтобы пойти начинать выяснять причины странного поведения хозяйки квартиры. Проведя меня в самую дальнюю комнату, Вика уселась на пуфик в углу, предоставив мне самостоятельно выбрать, куда я сяду — на диван или в одно из двух кресел за стеклянным столиком. Куда бы я ни приземлился, между нами будет как минимум пару метров расстояния. Я понимал, что это не случайный выбор, и оттого втройне больно было наблюдать за этими предосторожностями. Еще тяжелее было читать эмоции девушки в этот момент, но мне сложно винить Вику за такое недоверие. С трудом представляю, как бы я сам повел себя на ее месте. Должен признать, что держится она просто потрясающе стойка. Я выбрал самое дальнее кресло, чтобы не смущать и не нервировать девушку лишний раз, Уселся в него и начал рассказывать. В процессе своей истории я попытался отрешиться от внешнего мира, потому эмоциональные вспышки Вики сбивали меня и заставляли подолгу подбирать дальнейшие слова, стараться излагать более мягко. Но из этого ничего упорно не получалось. Те события, которые я описывал, просто невозможно было пересказать простыми словами, которые не заставляли бы слушателя пугливо съеживаться или брезгливо содрогаться от их жутковатой неприглядности. Поэтому я и описывал все так, как оно и было на самом деле, без прикрас, без купюр, без утайки, без эвфемизмов. Я начал с самого начала, с тех самых пор, как я осознал свой дар. Потом, как добывал себе силу, спонсируя столичные хосписы, после поведал о первых проблемах с криминалом, которые начались у меня после разговора с трупом Сверидова. Когда я дошел до своего похищения и первого убийства, Вика начала нервно тискать свои искусственные пальцы. Это, как я успел заметить, стало ее новой неосознанной привычкой, наряду с постоянным поправлением челки, которая скрывала ее глазной протез. Я рассказал ей о похищении Алины, о том, скольким людям пришлось умереть, дабы она снова оказалась на свободе. Поведала о почти удавшемся покушении на меня: о тюрьме, о замысле Сухова, о побеге, об инсценировке своей смерти, о ее похищении и наказании, которое постигло ее обидчиков. Было видно, что Викторию просто разрывает на части. Одна ее половина хочет возмутиться и смертельно обидеться на меня за то, что я не открыл ей правду раньше а другая истова не хочет верить, что все это происходило на самом деле. Но она терпеливо слушала меня, не рискуя перебивать или задавать наводящие вопросы. Единственный раз, когда лед ее самообладания дал трещину, это когда речь зашла о ее семье. Я не стал от нее скрывать ничего об отце, о погибшей матери и ее любовной связи с покойным заместителем председателя Следственного комитета. Но даже тогда она ничего не сказала и ни в чем не обвинила меня, а лишь попросила сделать небольшую паузу. Она выскочила из комнаты, а вернулась с несколько расфокусированным взглядом и легким туманом в мыслях, будто влила в себя чего-то горячительного и без сомнения довольно крепкого. И только когда я начал рассказывать о войне, которую собственноручно развязал на столичных улицах, и в которой полегли сотни тысяч человек, кстати, заодно и выяснилось, что правительство всеми правдами и неправдами пытается число жертв скрыть и занизить. Первоначально было объявлено полусотни тысяч трупов, жертв взрыва и военных действий, но вскоре под давлением недовольства общественности это количество выросло в два раза и в дальнейшем увеличивалось еще дважды, пока не остановилось на отметке в 270 тысяч убитых. Это значение, хоть и по-прежнему подвергалось критике, но все же было достаточно огромным, чтобы заставить замолчать многих скептиков. А чтобы никто не пытался упрекнуть власти в желании скрыть потери среди населения, предыдущие официальные данные были объявлены промежуточными, вроде как не все тела еще обнаружили, и не все крайне тяжелые раненые умерли в палатах. О том, что вся эта статистика наглая ложь, твердо знал, пожалуй, лишь я один, кто вел в атаку армию покойников. Но даже мне было неведомо точное количество жертв. В общем, когда я об этом всем рассказывал, Виктория не выдержала. «Хватит! Остановись, пожалуйста!» Она выставила перед собой ладони, а потом спрятала в них свое лицо. «Я не верю во все это!» донесся до меня ее приглушенный голос. Твои слова слишком чудовищны, чтобы быть правдой. Вика, взгляни в мои глаза, попросил я ее. Полагаю, это разрешит, если не все, то многие ее сомнения. Когда она подчинилась, я повторил слова, сказанные на улице. Я и есть, Аид. И любая мерзость, которую ты обо мне услышишь, с вероятностью в 99% окажется лишь верхушкой айсберга моих грехов. — Я... я не знаю, как на это все реагировать. Она, как я и ожидал, не выдержала моего взгляда и, приполнившись смесью неприязни и страха, отвернула голову. Похоже, это был конец. Больше мне нечего ей сказать. Оправданий у меня не было, да и быть не могло. Но, по крайней мере, на крохотный гран но я облегчил свою ношу. Единственный небезразличный мне человек узнал всю правду, причем не только обо мне, но и о себе и своей семье. Я не считал, что у меня есть моральное право скрывать от нее хоть что-нибудь из этого, а значит, и иначе я сделать не мог. Для меня этот разговор был чем-то вроде исповеди, и пусть я поступил эгоистично, не попытавшись понять, а нужна ли Вики вообще вся эта правда, но молчание казалось мне еще более ошибочным выбором. Когда я уже не чаял услышать еще хоть слово и собирался встать, чтобы уйти, Виктория вдруг заговорила. Мне осталось лишь в очередной раз за сегодня восхититься ее стойкостью, потому что не позволяла той буре эмоций, овладевшей ей, выплескиваться наружу. «Это все очень странно, Сергей. За этот разговор я получила впечатление больше, чем за всю прошлую жизнь. «Даже с учетом этого...» Девушка помахала в воздухе своими бионическими пальцами. «Как мне теперь жить со всем этим?» «Мама умерла. Отец организовал убийство другого человека. Мой бывший парень, которого я считала тоже погибшим, восстает из мертвых и оказывается предводителем нежити. «Какого черта в моей жизни все это происходит?» Последнюю фразу она выкрикнула слишком громко так что притихли даже гости на кухне и посмотрела на меня, но уже без тени страха. Вряд ли она ждала найти ответ в моих усталых глазах, и уж тем более его не могло быть в моих словах, поэтому я просто молчал. «Извини», — тихо сказал я, не надеясь на прощение. «Я пойду». «Нет, подожди!» Резкая перемена настроения Виктории сбила меня с толку. Вот только что она была на грани истерики, а спустя секунду уже падает в пропасть отчаяния. Я замер, поднявшись из кресла, но так не сделав и шагу. Вика подошла ко мне, и я ощущал, как внутри нее идет жаркая борьба нескольких непримиримых чувств. Чувств, которых, как я ранее полагал, невозможно испытывать к одному и тому же человеку. «Знаешь, Секерин...» — сказала она, беря мою руку в свои ладони. — Ты рассказал мне ужасные вещи, жить с которыми теперь будет настоящим испытанием. Но я тоже не стану молчать. Послушай меня и ты. Мне понадобилось пережить и принять твою гибель, а также посетить больше ста сеансов у психотерапевта, чтобы понять одну простую вещь. Она сделала театральную паузу, набираясь смелости взглянуть в мои жуткие глаза. «Я люблю тебя, Сикерин! Будь ты хоть самим дьяволом!» Неописуемая волна чужих эмоций захлестнула меня бурным водоворотом, едва не вышибая слезы из глаз. Дыхание перехватило, словно в меня на полном ходу влетела многотонная фура. Я... я никогда не ощущал ничего подобного по отношению к себе. Это было просто фантастично и невероятно. Вмиг померкли все невзгоды, воспрянула израненная душа, замолчала неугомонная совесть, сутуленные плечи расправились, а мои уста впервые за долгое время тронула улыбка. И пусть она была какой-то глуповатой и неумелой, но все же искренней. Вика смотрела мне прямо в глаза, борясь с желанием прервать зрительный контакт. Она терпела нечеловеческий вид двух черных провалов, что зияли на моем лице. И я понял, что никуда не уйду от нее, без нее. Она для меня все — моя сила, мое спасение и моя хилесова пята. Но клянусь сотнями тысяч своих грехов, если кто-то попробует причинить ей вред, чтобы воздействовать на меня, то монстр снова придет в этот мир и в этой войне уже не будет победителей, потому что останется только пепел и прах. К великому счастью, я был напрочь ослеплен эмоциями Виктории, и эти кровожадные мысли не сумели найти отражения на моем лице. Девушка могла лишь лицезреть мою идиотскую улыбку и распахнутые в изумлении глаза, и, кажется, это ее немного развеселило. «Не могу смотреть на тебя такого!» Забавно фыркнула она, украдко утирая выступившую влагу в уголке глаза. «Какого такого?» — не понял я. «Старого?» «Улыбающегося!» «Наши последние встречи запомнились мне чем-то траурным и мрачным, так что мне совсем непривычно видеть тебя с улыбкой на лице». Я ничего не ответил, а лишь сделал короткий шаг в ее сторону. Вика замолчала и подняла голову мне навстречу. Мы начали медленно сближаться, не сводя друг с друга пылающих взглядов, и по комнате заметался настоящий торнадо из наших эмоций, который едва не утопил меня в своем необузданном шквале. Я не видел ничего вокруг, кроме ее пухлых чувственных губ, и не мог думать ни о чем другом, кроме них. Но буквально за секунду до того, как наши уста готовы были соприкоснуться, За дверью комнаты замаячил какой-то огонечек возмущения и беспокойства. Я отвлекся на него, и невероятная магия момента сразу же развеялась, оставив после себя лишь тянущую пустоту. Черт бы их побрал! Кому там не сидится спокойно? Дверь комнаты распахнулась, и под мои медленно ползущие вверх брови в комнату вошел Дамир. Стоп! Что-то я не понял. А какого дьявола здесь забыл Галиуллин? Я, конечно, извиняюсь, векусь, хмуро пробормотал майор, которого мне было непривычно видеть без сигарет в зубах и форменного кителя. Но, может, ты все-таки к нам вернешься? Заодно и гостя своего представишь. Он, конечно же, тоже не смог узнать в этом помятом истощенном старике того моложавого франта каким я был большую часть нашего с ним знакомства, и просто прошел мимо, подходя к Виктории. Он как-то по-свойски обнял ее, гораздо более обыденно и уверенно, чем это мог бы сделать просто знакомый, и поцеловал в щеку. «Ну, чего молчишь? Пойдем или как?»